Глава 1. Ноктюрн. День 1 июньского воскресенья клонился к концу. Тень автомобиля неслась впереди меня, удлиняясь с каждой минутой. С самого утра все встречные с перепуганными лицами смотрели на меня, как смотрят на сцену во время представления мелодрамы. Одетый в меховой автомобильный костюм, «С кожаной фуражкой на голове, в больших выпуклых очках, напоминавших глазные впадины скелета, я, должно быть, вызывал в них представление о каком-то мрачном выходце из ада, о каком-нибудь демоне святого Антуана, убегающем от солнца и мчащемся навстречу ночи, чтобы поскорее скрыться в ее мраке». И в самом деле я ощущал в своей груди что-то вроде «сердца отвергнутого» потому что другого ощущения не может быть у одинокого путешественника, который провел 7 часов, не солезая на гоночном автомобиле. Его мозг находится под властью кошмара. Вместо обычных мыслей его преследует какая-нибудь навязчивая идея. У меня не выходила из головы коротенькая фраза «Почти приказание». «Приезжай один, предупредив о своем приезде». Эта фраза упорно и настойчиво торчала в моем мозгу и волновала меня все время моего одинокого путешествия и без того ставшего мучительным из-за быстроты езды и беспрерывного гудения мотора. А между тем это странное распоряжение «приезжай один», предупредив о своем приезде, дважды подчеркнутое моим дядей Лерном в своем письме сначала не произвело на меня особенного впечатления. Но теперь, когда подчинившись этому распоряжению, я мчался совершенно один, и предупредив заранее о своем приезде в замок Фанваль, непонятный приказ преследовал меня, не давая мне покоя. Мои глаза видели эти слова повсюду. Я слышал их во всех раздававшихся вокруг меня шумах, несмотря на все усилия прогнать их. Нужно ли было прочесть название «Деревушки»? Мои глаза читали «Приезжай, один». Пение птиц звучало в моих ушах, как «Предупреди». А мотор, без устали доводя меня до остервенения, повторял тысячи и тысячи раз «Один, один, один, приезжай, приезжай, приезжай, предупреди, предупреди». Тогда я начинал мучить себя вопросами «Почему мне отдан такой приказ?». И не будучи в состоянии найти причины, страстно стремился приехать поскорей, чтобы раскрыть эту тайну, не столько из любопытства получить вероятно банальный ответ, сколько чтобы отделаться от преследовавшей меня навязчивой фразы. К счастью, я приближался к своей цели, и местность становилась мне все более знакомой. Воспоминания детства овладевали моей душой и с успехом боролись в моем мозгу, смучившей меня мыслью. Нантель, многолюдный и полный сутолоки город, задержал меня немного, но как только я выехал из пригорода, я увидел, наконец, вдали, покрытые облаками, орденские вершины. Наступал вечер. Желая добраться до своей цели до наступления ночи, я пустил автомобиль с предельную скоростью. Он задрожал, захрипел, и дорога пролетала под ним с головокружительной быстротой. Мне казалось, что дорога наматывается на автомобиль, как нитки на катушку. Ветер свистит и гудит, как буря. Туча комаров попадает мне в лицо, как заряд дроби. По стеклам очков барабанит ряд мелких предметов. Солнце у меня теперь справа, почти на самом горизонте. Дорога, то опускаясь, то поднимаясь, принуждает его несколько раз заходить и взойти для меня. Наконец оно совсем скрылось. Я мчусь в сумерках с такой быстротой, на которую способна моя милая машина, и полагаю, вряд ли другая могла бы ее перегнать. При таком ходе горы не дали получаса езды». Смутные очертания их проясняются и принимают зеленоватый оттенок, цвет покрывающих их лесов. Мое сердце хочет выпрыгнуть от радости, ведь 15 лет, целых пятнадцать лет я не видал моего милого леса, старого верного друга моего детства. Замок находится здесь же, в тени леса, на дне громадной котловины. Я ее помню совершенно отчетливо и даже различаю, где она. Темнеющее пятно выделяет ее. Надо сознаться, что это довольно странный овраг. Моя покойная тетя, Ледивина Лерн, влюбленная в старинные легенды, уверяла, что этот овраг образовался от удара гигантским каблуком сатаны, разозлившегося на какую-то неудачу. Но многие оспаривают это объяснение. Во всяком случае, легенда недурно характеризует это место. Представьте себе громадное круглое углубление с совершенно отвесными краями, с одним только выходом, широкой просекой, выходящей в поле. Другими словами, равнина, входящая в гору в виде земляного залива, образует в ней тупик. Остроконечные края этого амфитеатра тем выше, чем дальше котловина входит в гору. Так что можно подъехать к самому замку по совершенно ровной дороге, ни разу не встретив ни малейшего подъема. Хотя котловина и врезывается почти в самую глубь горы. Парк находится в самой глубине котловины, а утесы служат ей стенами, за исключением ущелья, через которое проникают к замку. В этом месте выстроена стена, в которую вделаны ворота. За ней идет длинная, совершенно прямая липовая аллея. Через несколько минут я выеду на эту аллею, и немного времени спустя я узнаю, наконец, почему никто не должен сопровождать меня в фон Валь. Приезжаю один, предупредив о своем приезде. К чему эти предосторожности? Терпение. Массивные горы все ближе». При той быстроте, с какой я мчусь, кажется, точно они все время в движении. Вершины гор то исчезают, то снова выплывают, величественно подымаясь, как громадные волны. И зрелище постоянно меняет свой вид, напоминая громадное море. За поворотом показывается село. Оно мне знакомо с давних пор. В былые времена на станции в этом селе меня с матушкой каждый год в августе ожидал дядюшкин Шарабан, запряженный лошадкой Береби. Отсюда нас везли в замок. «Привет, привет тебе, Грейл Лабей. До Фонваля всего три километра. Я нашел бы дорогу с завязанными глазами. И вот дорога прямая, как стрела. Скоро она углубится в тень деревьев и перейдет в аллею». «Почти ночь. Какой-то крестьянин кричит мне что-то. Должно быть ругательство. Я привык к этому». Моя сирена отвечает ему своим угрожающим и болезненным ревом. «Вот и лес. Ах, какой дивный воздух! Он напоен ароматом былых расставаний. Разве воспоминания могут пахнуть чем-нибудь другим, а не лесом?» «Очаровательно. Как мне хочется продолжить этот праздник обоняния!» Я замедляю ход, и автомобиль потихоньку подвигается вперед. Шум мотора превращается в шепот. Справа и слева начинаются стены широкого въезда, постепенно повышаясь. Если бы было светлее, я мог бы увидеть замок в глубине аллеи. Ого! В чем дело? Я чуть не опрокинулся. Против моего ожидания на дороге оказался поворот. Я поехал еще медленнее, немного спустя опять поворот, потом опять. Я остановился. Звезды высыпали и мерцали на потемневшем небе, как светляки. При свете весенней ночи мне удалось разглядеть над собой гребни утесов, направление которых меня удивило. Я хотел вернуться и открыл за собой разветвление дороги, которого не заметил на пути туда». Поехав направо, я встретил новое разветвление, точно решал логарифмическую задачу. Оттуда я поехал по направлению к замку, ориентируясь по утесам, но попал снова на перекресток. Куда же девалась прямая аллея? Это неожиданное приключение поставило меня в тупик. Я зажег фонари и долго разглядывал при их свете окружавшую меня местность, но не мог разобраться и найти дорогу. Столько аллей выходило на эту площадку, да кроме того, многие из них кончались тупиками. Мне показалось, что я возвращаюсь все к одной и той же березе, что вышина стен не меняется. По-видимому, я попал в настоящий лабиринт и ни на шаг не подвигался вперед. Может быть, крестьянин, окликнувший меня в грей, пытался меня предупредить об этом?» Весьма возможно, но все же, рассчитывая на случай и чувствуя укол самолюбию, я продолжал свое исследование. Трижды я выехал на тот же перекресток, к той же самой березе с трех разных аллей. Я хотел позвать на помощь. К сожалению, сирена испортилась, а рожка у меня не было. Кричать же не имело смысла, потому что я был на слишком далеком расстоянии, как и от Грейл Лабей, Так и от фанвалевского замка. Я стал волноваться, а вдруг у меня не хватит бензина. Я остановился на площадке и проверил резервуар. Он был почти пуст. К чему истощать остаток без толку. В конце концов, пожалуй, легче будет добраться до замка пешком, идя через лес. Я пошел напрямик, но решетка, скрытая кустарником, помешала мне пройти». По-видимому, этот лабиринт не был устроен у входа в сад для забавы, но преследовал определенную цель помешать входу в убежище. Чрезвычайно смущенный этим я стал размышлять. Дядюшка Лерн, я вас совершенно не понимаю, думал я. Сегодня утром вы получили извещение о моем приезде, а между тем меня задерживает самое лукавое из всех приспособлений. Какая странная фантазия натолкнула вас на эту мысль. Неужели вы переменились даже больше, чем я предполагал? Вы, наверное, не стали бы прибегать к таким хитрым выдумкам 15 лет тому назад. 15 лет тому назад ночь, наверное, была похожа на эту. Небо озарялось теми же звездами, и точно так же молчание ночи нарушалось кваканьем лягушек, светлым, коротким чистым и нежным. Соловей пел то же, что поет сегодняшний. «Дядюшка, та давнишняя ночь была так же очаровательна, как и эта. А между тем, тогда моя тетя и моя мать только что умерли с промежутком в восемь дней. И после исчезновения обеих сестер мы с вами остались вдвоем, одинокими, один вдовцом, а другой сиротой». И вот в моей памяти воскрес образ дяди, таким, каким он был тогда, каким его все знали в Нантеле. В 35 лет уже знаменитый хирург, славившийся изумительной ловкостью рук, удачливый и смелый, не хотевший изменить родному городу, несмотря на славу. Фредерик Лерн был клиническим профессором медицинского факультета, членом-корреспондентом многих ученых обществ, кавалером многих орденов и, чтобы уж ничего не упустить, опекуном своего племянника Николая Вермона. Я очень редко посещал этого нового отца, назначенного мне законом, так как он никогда не пользовался каникулами и проводил в фонвале лишь воскресенье, да и то только летом. Да и в эти дни он работал без передышки, в стороне от всех». Он вознаграждал себя за сдерживаемую в течение всей недели страсть к садоводству и проводил все время в маленькой оранжерее, возясь со своими тюльпанами и орхидеями. И все же, несмотря на редкость наших свиданий, я его хорошо знал и очень любил. На вид это был здоровый, уравновешенный, скромный малый, может быть, немного холодноватый, но большой добряк. Я непочтительно называл его начисто выбритое лицо лицом старой бабы, но я был несправедлив. Оно было очень выразительно, и среди современников, бреющих усы и бороду, мой дядя был одним из немногих, чья голова оправдывает благородством своих очертаний для предка, тогу, для деда шелк костюма, и не сделала бы смешным и на нем самом костюм предка». «В данный момент я вспоминал его в том костюме, который он носил в последний раз, как я с ним виделся, перед моим отъездом в Испанию. Он был одет в довольно плохо сшитый черный сюртук. Он сам был богатый, стремясь к тому, чтобы и я разбогател, он послал меня в Испанию торговать пробкой в качестве доверенного фирмы «Гомец» в Боядосе. Мое изгнание продолжалось 15 лет». За это время материальное положение профессора должно было значительно улучшиться, судя по доходившим даже до глухих трущоб эстромадуры слухом об изумительных операциях, которые он проделывал. «Мои же дела были совсем швах и находились в большой опасности». После пятнадцати лет упорного труда я окончательно потерял надежду, что мне когда-нибудь придется продать от своего имени пояса для спасения погибающих и пробки. Поэтому я возвратился во Францию, чтобы подыскать себе какое-нибудь другое занятие. Как вдруг судьба, сжалившись надо мной, дала мне возможность жить без занятий. Это я, то лицо, на долю которого достался главный выигрыш в миллион и которая захотела сохранить свое инкогнито, Я устроился в Париже комфортабельно, но не роскошно. У меня была простая, но очень удобная квартира, я обзавелся только всем необходимым, за исключением, впрочем, семьи и с прибавлением автомобиля. Да и раньше, чем пытаться обзавестись новой семьей, мне казалось необходимым восстановить отношения со старой, то есть с Лерном. Я ему написал. Нельзя сказать, что мы не переписывались с того времени, как мы с ним расстались. Вначале он давал мне много советов в своих письмах и относился ко мне по-отечески. В своем первом письме он даже сообщил мне, что составил в мою пользу завещание, указав, в каком потайном ящике в фанвале оно спрятано. Отношения наши не изменились и после того, как он сдал мне отчет по опеке. Затем, ни с того ни с сего, письма стали приходить все реже и реже. Тон То их приобрел сначала какой-то скучающий оттенок, потом сделался сварливым. Содержание писем стало банальным, тривиальным, стиль отяжелел и даже почерк как будто испортился. Все эти перемены усиливались с каждым письмом. «Мне пришлось ограничиться ежегодной посылкой поздравления к Новому году». В ответ я получал пару строк, нацарапанных небрежным почерком. Расстроенный потерей моей единственной привязанности, я был в отчаянии. Что же произошло? За год до этой странной перемены, за пять лет до моего теперешнего приезда в фонвали путешествия по лабиринту, я прочел в местных газетах следующее. «Нам пишут из Парижа, что доктор Лерн отказался от практики, чтобы отдаться целиком своим научным изысканиям, над которыми он работал в Нантельской больнице. С этой целью знаменитый хирург решил окончательно поселиться в своем замке Фон Валь, специально приспособленном для этого». Он пригласил к себе на службу несколько опытных сотрудников, в их числе доктора Клоца из Мангейма и трех прозекторов анатомического института, устроенного клоцем на Фридрихштрассе 22. Анатомический институт вследствие этого закрылся. Когда можно ждать результатов? Лерн подтвердил мне это событие в восторженном письме. Оно, впрочем, ничего нового по сравнению с газетными заметками не заключало. А год спустя, как я уже сказал, с ним произошла эта удивительная перемена. Может быть, в результате после 12-месячной работы он потерпел неудачу? Может быть, это настолько расстроило моего дядю, что он стал смотреть на меня, как на чужого, насильно влезающего к нему в душу? Несмотря на все происшедшее, я из Парижа написал ему в очень почтительном тоне, насколько мог теплее и любезнее, сообщая о своей удаче и прося разрешения навестить его. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь когда-нибудь получил менее заманчивое приглашение, чем я, от дяди. Он просил меня непременно заблаговременно предупредить о приезде, чтобы он успел прислать за мной лошадей на станцию. «Ты пробудешь, вероятно, недолго, потому что жить в фонвале далеко не весело. Здесь почти все время посвящено труду. Приезжай один, предупредив о своем приезде». «Ну, однако, черт возьми, ведь я приехал один-одинешенек и предупредил заблаговременно о своем приезде. Я-то считал посещение дяди своей обязанностью». «Да, как же, обязанность. Просто глупости больше ничего». И я со злобой глядел на перекресток олей, тонувших в полумраке, потому что мои тухнущие фонари освещали местность с яркостью ночника». Совершенно ясно, что мне придется провести всю ночь в этой лесной тюрьме, до утра уж мне никак не выбраться. Лягушки могли надрываться сколько им угодно на фонвальском пруду. Часы на Грейской колокольне, вызванивая часы, также тщетно указывали мне направление, ведь колокольни и в самом деле могут быть названы звуковыми маяками. Все это ни к чему не вело. Я был в плену. Пленник. Эта мысль заставила меня улыбнуться, как я бы боялся прежде в давно прошедшие времена. Пленник Орденского леса. В руках у брасилианды, дремучего леса, который своею тенью покрывал почти целый материк, начиная у Блуа и доходя чуть ли не до Константинополя по цепи гор. Брасилианды. Место действия всех детских сказок и легенд, Родина четырех сыновей Эймона и мальчика-спальчика. с Лес, в котором собирались друиды и всякие мошенники. Тот самый, в котором заснула спящая красавица, над которой бодрствовал Шарлемань. Для каких только сказок его деревья не служили декорацией, если только они же и не были действующими лицами? «Ах, тетушка Ледивина, пробормотал я. «Как вы умели оживлять!» Всю эту чепуху, рассказывая сказки каждый вечер после обеда. Славная женщина. Приходила ли ей когда-нибудь на ум, какое сильное впечатление производили на меня ее рассказы? «Тетушка, знали ли вы, что все ваши чудесные куклы заполняли мою жизнь днем и посещали меня ночью во сне?» Знаете ли вы, что до сих пор в моих ушах по временам звучат те напевы, которые вы когда-то вызывали в моем воображении, рассказывая о трубе Роланда или о роге Аберона? Мои размышления были прерваны тем неприятным обстоятельством, что мои фонари потухли. Я не мог удержаться от жеста неудовольствия. На секунду наступила абсолютная темнота. Кругом царило такое полное молчание, что мне показалось, будто я сразу ослеп и оглох. Потом мои глаза мало-помалу прозрели, а вскоре появился лунный серп, распространяя холодный молочный свет вокруг себя. Лес побелел и стало как будто холоднее. Я задрожал. «При тете это случилось бы от страха. Испарение, клубившиеся белым туманом в лесу, я принял бы за драконов и клубок змей». Пролетела сова, я сделал бы из нее покрытый перьями шлем заколдованного рыцаря. Прямая береза, белый ствол который блестел, как копье, стала бы сыном волшебного дерева. Дрогнувший от ветерка дуб, сделался бы супругом принцессы Лилины. Понятно, что ночной пейзаж давал простор воображению и мог довести до галлюцинаций. От нечего делать я задумался о прошлом. «Конечно, я тогда не понимал причины этого явления так хорошо, как теперь, но я и тогда находился под наваждением леса и с наступлением сумерек неохотно выходил. Да и все это место, весь фон Валь, несмотря на бесчисленную массу цветов и прекрасные извилистые аллеи, был довольно противной местностью». Замок был перестроен из батства: стрельчатые окна, вековые деревья, окружавшие его, расставленные по парку статуи, неподвижная вода пруда, окружавшие всю эту пропасть утесы, въезд в нее точно в ад. Все это придавало ей странный, мрачный вид, даже и не ночью, так что право ничего не было бы удивительного, если бы там все происходило на сказочный лад. Там так и надо было бы вести себя, как в сказках. Я, по крайней мере, во время каникул всегда так и поступал. Для меня каникулы были длинным сказочным представлением, действующие лица которого проводили куда больше времени на деревьях, в воде или под землей, чем на земле. Когда я босиком галопом мчался по лугу, всякому было понятно, что вслед за мной скачет эскадрон кавалерии, а старая рассохшаяся барка... Убранная тремя метлами, изображавшими мачты, с такими же причудливыми парусами она была моим адмиральским кораблем и олицетворяла флот крестоносцев на Средиземном море, роль которого с успехом исполнял пруд. «Я мечтательно смотрел на кувшинки, и они казались мне островами. Я громко называл их по имени. Вот Корсика и Сардиния, мы проходим мимо Италии. Мы огибаем Мальту». Через несколько минут я кричал «Земля! Земля!» высаживался в Палестине, Манжуа и Сен-Дени. На ней я перенес все ужасы морской болезни и пережил тоску по родине. Я боролся за гроб, господень. Я научился вдохновению и географии. Но чаще случалось, что остальные актеры были поддельны. Мне казалось, что так больше похоже на правду. Я вспоминаю. Ведь в душе каждого ребенка таится Дон Кихот. Я вспоминаю о великане Бриарее, которого изображал небольшой павильон, и о бочке, которая была драконом Андромеды. Ах, боже мой, это бочка! Я приделал к ней голову из тыквы и крылья вампира из двух зонтиков. После тыквы это страшилище было спрятано за поворотом аллеи сзади терракотовой нимфы. И я отправился на поиски за драконом, чувствуя себя храбрее самого Персея, вооруженный прутом, верхом на воображаемом фантастическом крылатом коне. Но когда я его нашел, тыква посмотрела на меня таким странным взглядом, что Персей чуть не ударился в бегство и от волнения и скромсал зонтики и тыкву в дребезге. Созданные мною чучело действовали на меня, точно они были на самом деле теми существами, роль которых я им предназначал. Так как я оставлял себе всегда главную роль, героя, победителя, то без труда преодолевал свою робость днем. Но ночью богатырь становился Николаем Вермоном, мальчишкой, а бочка оставалась драконом». Свернувшись в комок под одеялом, взволнованный только что рассказанной тетушкой сказкой, я чувствовал, знал, наверное, что сад полон фантастических существ, что Бриарей там стоит на страже, и ужасный воскресший дракон, сжимая когти, внимательно следит за моим окошком. Я тогда потерял надежду на то, что стану когда-нибудь похожим на других и сумею даже когда вырасту пренебрежительно относиться к сумеркам. А между тем, с годами все мои страхи испарились. Хотя я и теперь очень впечатлителен, но далеко не робкого десятка. И сейчас я нисколько не беспокоился из-за того, что заблудился в пустынном лесу. К сожалению, слишком пустынном. Покинутом феями и волшебниками. Меня вернул к действительности какой-то неопределенный шум, раздавшийся в том направлении, где должен был находиться замок. Как будто рев быка... Плачущий вой собаки. И все. Потом снова воцарилось молчание. Прошло несколько минут, и я услышал, как в пространстве между мной и замком взлетела сова. Потом поднялась другая, поближе ко мне. Потом взлетали другие, все ближе и ближе. Было похоже на то, что их вспугивает какое-то существо, пробираясь мимо них. И действительно послышался шум легких шагов. Повторный топот четвероногого, которое приближалось, звонко стуча копытами по сухой дороге. Я услышал, как животное ходило туда и назад по лабиринту, вероятно, тоже сбившись с дороги. И вдруг оно совершенно неожиданно появилось передо мной. По развесистым рогам, гордой осанки головы, тонким ушам можно было сразу узнать старого оленя. Но не успел я даже подумать об этом, как он меня увидел и, быстро повернувшись, скрылся с глаз. Мне показалось, может быть, он пригнулся, чтобы сделать большой прыжок, что он странно низкого роста, болезненно мал, и что еще страннее, совершенно белого цвета. Впрочем, может быть, последнее обстоятельство объясняется лунным освещением? Животное исчезло в мгновение ока, и скоро даже мелкий галоп его бега постепенно затих. Принял ли я сначала козу за оленя, или потом оленя за козу? Надо признаться, это меня сильно заинтриговало. До такой степени, что я стал сам себя спрашивать, не вернусь ли я в фанвале к грезам моего детства. Но пораздумав немного, я понял, что голод, усталость и бессонница, да еще при помощи лунного света могут вызвать и не такой обман зрения. Впрочем, я пожалел, что это не был феномен. Ужас перед чудесным прошел, но любовь к нему осталась. Я всегда увлекался чудесным. Когда был ребенком, видел его повсюду. Возмужав, находил удовольствие предполагать во всем неподдающемся объяснению чудесное, охотно считая сверхъестественным какое-нибудь следствие непонятной причины. А все же, среди всего того, что направлено для уничтожения иллюзии чудес, надо поставить на первом плане нашу собственную склонность к разрешению веры в чудеса. Говорить самому себе может быть это чудо, но ведь это только предположение. Для того, чтобы насладиться им вполне, я хочу рассмотреть его поближе, знать, наверное. Приближаешься, истина становится яснее, и чудо исчезает». И я похож в этом отношении на моих ближних. Перед тайной, наибольшим соблазном который является окутывающий ее покров, я, рискуя самыми горькими разочарованиями, мечтаю только о том, чтобы сорвать его. Нет, решительно это животное было необыкновенной породы. Мое любопытство было возбуждено его бродяжничеством по непонятному лабиринту. Все казалось окруженным таинственностью. Но от усталости я еле держался на ногах и скоро задремал, приготовляясь на следующий день сделаться сыщиком и придумывая тонкие методы исследования, которые не возбудило бы ничьего подозрения. Я проснулся на заре и сейчас же увидел, что моему плену пришел конец. Невдалеке от меня в чаще деревьев шли люди, разговаривая друг с другом. Они проходили туда и обратно, как тот олень» разбираясь, по-видимому, в запутанных дорожках лабиринта. Был момент, когда они, не выходя из кустарников, прошли на расстоянии нескольких метров от автомобиля. Но я не понял их разговора. Мне показалось, что они разговаривают по-немецки. Наконец, они дошли до того места, на котором вчера появилось животное. Я увидел трех человек, внимательно исследовавших почву. Точно они искали чей-то след». Там, где лень повернул обратно, один из них издал какое-то восклицание и показал спутникам, что надо идти назад. Но тут они меня увидели, и я подошел к ним. «Господа», — сказал я, стараясь улыбнуться полюбезнее, — «не будете ли вы добры показать мне дорогу в фон Валь? Я заблудился». Все трое смотрели на меня недоверчиво и угрюмо, не отвечая. Эта троица не производила впечатления обыкновенных людей. У первого на коротковатом массивном туловище была посажена круглая голова с совершенно плоским, тоже круглым лицом, на диске которого торчал тонкий, длинный и острый нос, и делал это лицо похожим на солнечные часы. Второй, представительный как военный, все время покручивал свои усы, которые он носил по манере германского императора. Отличительной чертой его был громадный подбородок, который выдавался вперед, как корабельный нос. Третий был высокого роста старик, в золотых очках, с седою вьющуюся шевелюрой и запущенной бородой. Он ел вишни так же шумно, как можно есть трибуху. Это были, несомненно, немцы. Должно быть три прозектора бывшего анатомического института. Старик выплюнул в мою сторону косточки, а в сторону товарищей одну из тех немецких фраз в которых вместе со словами разряжается еще картечь других бесчисленных звуков. Они обменялись несколькими замечаниями, как залпами, затем, показав мне своим разговором недурное подражание шуму водопада, это они держали совет между собой, повернулись ко мне спиной и ушли, оставив меня обалдевшим от их грубости. Но ведь надо же выбраться отсюда! Эта поездка становилась час от часу все глупее. Что это все обозначало? Что это за комедия? В конце концов, надо мной просто издевались. Я был в бешенстве. Предполагаемая тайна, которую я собирался раскрыть, теперь при свете дня казалась мне детской фантазией, навеянной темнотой и волнением. Ах, уехать бы. Сейчас, немедленно, ни одной минуты. В ярости, не думая о том, что я делаю, я соединил контакт, чего достаточно, чтобы пустить в ход машину. И сильный мотор загудел под крышкой, как рой пчел в улье. Я схватился за ручку, чтобы двинуться в путь, когда услышал за своей спиной взрыв хохота. Я оглянулся. Ко мне подходил, заломив кепи на бикрень, в синей блузе с мешком, наполненным письмами, веселый и торжествующий почтальон. «Ха-ха!» «Я ведь кричал вам вчера вечером, что вы ошиблись дорогой», — сказал он мне, растягивая слова. «Я узнал крестьянина, кричавшего мне что-то в Грейла-бэй, но не ответил, потому что был очень злобно настроен». «Да вы едете-то в Фанваль?» — спросил он снова. Я разразился против Фанваля, не помню уж каким языческим проклятием, в котором шла речь об отправке всей местности со всеми жителями ко всем чертям. «Потому что если вы туда едете, то я вам покажу дорогу, я несу туда почту. Только поторопитесь, ведь сегодня двойная почта, потому что сегодня понедельник, а по воскресеньям я не прихожу». Говоря это, он вытащил письма из мешка и стал разбирать их. «Покажи-ка мне это письмо», — сказал я ему быстро. «Да, это в желтом конверте». Он недоверчиво взглянул на меня и показал его издали. «Да, это было мое письмо, то самое, в котором я сообщал о своем приезде. И оно-то вместо того, чтобы дойти днем раньше меня, пришло на целую ночь позже. Это злоключение объясняло поведение дяди и прогнало мое плохое настроение». «Садитесь ко мне», — сказал я. «Вы покажете мне дорогу. А кроме того, мы побеседуем». Мы тронулись в путь. Наступало утро нового дня. Густой туман мало-помалу рассеивался, точно солнцу. После того, как оно осветило сумерки, нужно было их еще прогнать, как будто эти исчезающие испарения были запоздалой тенью тумана, какой-то тенью ночи на поверхности дня» удаляющимся призраком исчезнувшего привидения».